сеанс психотерапии, граница между процессом и содержанием. Иногда, когда я рассказываю в своих лекциях о том, что терапия должна учитывать условия существования человека, студент может и должен возразить, в этих идеях о нашем месте в существовании есть зерно истины, но они кажутся такими размытыми и расплывчатыми. Что экзистенциальный терапевт должен делать на сеансе? Или еще проще, если бы я был мухой и наблюдал ваш сеанс, сидя на стене кабинета, что бы я увидел? Ответ на этот вопрос я начинаю с того, что рассказываю об одном секрете, который помогает правильно проводить и интерпретировать сеансы. Обычно терапевты рано узнают о нем, но и после многих лет практики он не теряет своей ценности. Секрет прост. Разграничивайте содержание и процесс. Говоря «процесс», я имею в виду природу терапевтического общения. Под содержанием я, разумеется, понимаю темы и проблемы, обсуждаемые во время сеанса. Здесь в игру вступают все те идеи, о которых я подробно писал в предыдущих главах. Бывают сеансы, когда мы с пациентом надолго погружаемся в экзистенциальное содержание, но часто эти темы не затрагиваются в течение нескольких недель, так как пациент желает обсуждать другие факторы тревоги – любовь, секс, выбор профессии, проблемы с детьми, деньги. Иными словами, экзистенциальное содержание может выступать на первый план для некоторых клиентов, но не для всех. и на некоторых, но не на всех, этапах терапии. Вот так это должно быть. Успешный терапевт никогда не станет навязывать то или иное содержание. Терапия должна строиться не на теориях, но на человеческих отношениях. Одно дело проводить сеанс ради содержания, совсем другое — ради отношений. Психотерапевт восприимчивый к экзистенциальным вопросам относятся к пациенту не так, как психотерапевт, не учитывающий их. Эта разница ощущается в каждом сеансе. В предыдущих главах я подробно останавливался на экзистенциальном содержании. В большинстве описанных мною случаев я делал акцент на роли идей в изменении личности, например, принципы эпикура, волновой эффект, самореализация. но обычно одних концепций недостаточно. Реальная терапевтическая сила заключается в синергии идей и человеческого общения. В этой главе я предложу ряд рекомендаций, которые помогут психотерапевтам повысить эффективность терапевтического общения и придать ему больший смысл. Это, в свою очередь, даст терапевту новые возможности для помощи пациентам, которые хотят вступить в конфронтацию со страхом смерти и преодолеть его. Идея, что в эффективности терапии ключевую роль играют именно отношения, сама по себе не нова. Клинические психотерапевты и преподаватели психиатрии давно поняли, что лечат не теория и не концепции, но человеческие отношения. Первые психоаналитики знали, что необходимо устанавливать с пациентом прочный терапевтический контакт и исследовали отношения психотерапевта и пациента до мельчайших деталей. Если мы принимаем допущение, что терапевтические отношения – действенный инструмент психотерапии, а в его пользу убедительно говорит множество исследований, возникает резонный вопрос – какой тип отношений наиболее эффективен? Более 60 лет назад Карл Роджерс, один из первопроходцев психотерапевтических исследований, доказал, что прогресс в терапии связан с рядом особенностей поведения психотерапевта. Успешные психотерапевты неподдельно искренны, проявляют необходимую эмпатию и позитивные отношение, не зависящее от конкретных условий. Эти качества психотерапевта важны для любых терапевтических подходов, и я очень рекомендую развивать их. Однако я считаю, что при работе со страхом смерти или с другим экзистенциальным вопросом понятие искренности приобретает иной, более широкий смысл, который может привести к радикальным изменениям сущности терапевтических отношений.